Владимир Викторович глотал жасминовый чай, смотрел на меня во все глаза, и казалось, приоткрылось в его взгляде что-то, до этой секунды спрятанное, потаённое, что-то холодное и безжалостное. Или же всё это действительно мне казалось? Это уже третий раз за неделю, сказала Соня слабеньким голоском. Что? Третий раз? Не поняла я. Подавилась она в третий раз, пояснил сапёр. Постоянно, когда ест рыбу, давится. А я ему говорю: "Не лови ты больше эту рыбу, она уже поперёк горла стоит. А я люблю рыбу. А я через неё когда-нибудь умру", трагично сообщила Соня. "А вы не ешьте её", предложила я. "Пусть сам питается". Он составляет зачем? удивилась я. Затем, что полезно от щитовидной железы, ответил Владимир Викторович. Да не помогает речная рыба от щитовидки! вскричала Соня. Только морская. Сколько раз повторять? А Кость-то, смотрите, в дверь шкафа воткнулась, указал Сапёр. Мы с Соней поворачили головы и увидели действительно торчащую из дверки шкафа рыбью кость. Сейчас вытащу. С этими словами Владимир Викторович поднялся со стула, прошёл через всю комнату и схватив кость за кончик двумя пальцами, дёрнул её на себя. Каково же было наше удивление, когда вместо того, чтобы выдернуться, кость потащила за собой дверь и открыла на четверть содержимое шкафа. И тут я вспомнила, что в нём лежит футляр с руками, про которые я так убедительно врала гостям. Закройте немедленно шкаф, сказала я грубо. Сейчас же! Владимир Викторович обратил ко мне удивлённое лицо, всё ещё продолжая держаться за кость. Да я вовсе не нарочно его открыл, он сам. Закройте же, настаивала я, надеясь, что никто не разглядел сокрытого в шкафу футляра. Хорошо, хорошо, вы только не волнуйтесь, замахнул руками сотёр и медленно притворил дверь, уже закрыл. Вот и нечего волноваться. Когда опасность миновала, я попыталась исправить неловкость, намекая, что в шкафу содержатся мои интимные вещи, принадлежности, не предназначенные для мужского постороннего взгляда. Там кое-что из женского шёлка, пояснила я какетливо. после моих оправданий глаз владимира викторовича разгорелся бенгальским огнём и я опять испытала некую радость победы женского начала над мужским ше себя мыслью, что даже в таком недвижимом состоянии представляю интерес для противоположного пола. Я проводила гостей до дверей с настойчивым предложением сделать чаепитие нашей доброй традицией и встречаться как можно чаще. Гости заверили в своих искренних симпатиях и обязались трижды в неделю навещать меня. Совсем уже на прощание, сотёр как бы ненароком положил свою ладонь мне на бок, пытаясь протиснуть её между спинкой коляски и моей спиной к бедру. Но я всё напряглась, напружинилась, и ему это не удалось. Ой, простите. Всего хорошего, распрощался Владимирович. До свидания, ответила я и пожала Сонину влажную ладошку. Наконец наступило настоящее время. Продолжительные моменты отяжек закончились, и я подкатила к шкафу. Рыбья кость по-прежнему торчала из дверцы, и потянув за неё, я открыла мебель, откуда нерасторопно выпорхнула на комнатный свет моль, которую я ловко уничтожила двумя хлопками ладош. Бабочка оставила на моих руках цвет дешёвого серебра. Я вытянула из шкафа чёрный футляр. Какую же из рук мне использовать для начала, задалась я вопросом: лучшего друга, лучшую подругу или Горького? Будут делать всё по порядку. Пришло решение: лучший друг был первым. С него и начну. Достав из футляра мускулистую руку со сверкающим на безумном пальце кольцом, я уложила конечность на стол, как было сказано в инструкции, ладонью вниз и, помолясь, нажала на костяшку между указательным и средним пальцами. Раздался щелчок, как будто обломилась сухая ветка. Милый Евгений, Милый, вот и ваше письмо подоспело. Уже держу в руках мой ножичек-пилочку для распечатывания корреспонденции. Целую нежно, чуркая губами по вашей щеке.